Глава седьмая. В машине Александр всем своим видом показывал пренебрежительное отношение к их бессмысленным, на его взгляд, поездкам. «Зачем эта суета, если виновник ждет в помещении завода? Осталось лишь выбить из упрямца признание. Слишком уж принципиально этот московский выскочка. Хочет сделать все правильно, чтобы совесть не мучила». Гуров же, чтобы не терять зря времени, завалил Верзилу вопросами. На большинство тот лишь неопределенно хмыкал, опасаясь распространяться о бизнесе хозяйки. Но вот на вопрос о Губине презрительно фыркнул. «Не мужик он. Наряжается, как девка. но задирать любит перед остальными. Марго хоть и стерва, но умная. Все с него спесь сбивала, указывала ему место, в деньгах ограничивала. Для дочери Марго любой каприз всегда была готов выполнить. Вот и на свадьбу их согласилась. Хотя называя дятя старым ослом. Все-таки старше Кати почти на пятнадцать лет. Он-то думал, что Катьке голову задурил. Получит доступ к счету тещи в банке. Но Марго его жестко обломала. Даже дочери счет закрыла, чтобы она на мужа деньги не тратила. «Так это же ее муж. Катя его выбрала. и ведь он нравился, и она ему, распоженились поженились!» Упрямо возразил Лев Иванович, равнодушно поглядывая в окно, чтобы его собеседник не почуял, что его выводят на разговор по душам. <связь> «Да ты бы видел, как он на себя в зеркало смотрит, но сразу его понял, кого он любит!» <связь> «Только себя!» И на Катьке женился из-за денег. А она, дуреха молодая, привыкла, что все ее желания сбываются. Вот и заупрямилась. хочу замуж, и все. Марго разрешила ей Загубина замуж выйти только потому, что внуков хотела. Даже фамилию запретила Катьке менять, чтобы дети тоже были Семеновы. Кирпич вдруг ехидно рассмеялся. Губин даже согласен был Семеновым стать, но Маргарита Васильевна ему свою фамилию не дала. Да ничего не дала. Работу на завод не взяла. Жилье отдельное не купила. Вот и живет Ромка целый год бедным родственником. Хотел жизнь богатую, да хвостом плохо вилять научился. Охранник расхватался от души собственной шутки. Лев в ответ улыбнулся. «Ловко ты его раскусил, Саша. Останови-ка», — кивнул он на вытянутое двухэтажное здание, что высилось рядом с развязкой железнодорожных путей. Они чуть было не проехали мимо, но зоркий лев заметил облопленную табличку на двери здания, софтировочная станция. На стук на втором этаже распахнулось окно, и высунулась женская голова в мелких коротких кудрях. «Чего долбишь? Тут не магазин, туалета нет, позвонить не дам». «В город ехать нужно прямо вдоль железки». Лев Иванович вытащил из нагрудного кармана красное удостоверение оперативного работника и вытянул вверх в руке. Такой прием всегда действовал на государственных служащих. Кудрявая диспетчер со вздохом уточнила. «Кого ищете?» «Откуда вы знаете, что мы ищем человека?» — удивился Гуров. Женщина махнула рукой куда-то в черноту сосновых верхушек. «У нас в пяти километрах санаторий и база отдыха элитная. Перепьют, в лесу заблудятся, а потом к нам по путям тащатся. Каждую неделю по олигарху находим на перроне или на путях». «И куда потом их отправляете?» «Да куда? В полицию, в Златов, если документов нет. Ну и в санаторий звоним, чтобы гостей своих забирали». «Двое суток назад кого-нибудь находили?» «Это когда туманный взорвали?» «Верно. В ночь перед взрывом находили потеряшек?» «Да, была тетка тут. Утром обходчики нашли ее голую в сугробе. Я сама побоялась смотреть, вдруг померла. На богачку не похоже, одежка слишком простая рядом валялась. Так что ее скорую увезла в город, а то непонятно было, померла или живая. Что с ней стало, не знаю». Гуров заторопился обратно к машине. «Вперед, теперь в больницу Златова» в мрачном здании стационара его встретили неприветливо врач услышав про найденную на станции женщину процедила сквозь зубы наконец явились она уже вторые сутки койку занимает ни документов ни протокола мы ее как должны оформлять для оплаты фонд соцстраха как взбесились с этим взрывом вся полиция в туманной уехала будто других дел больше нет Лев Иванович, не обращая внимания на ворчание врача, накинул халат и двинулся в палату. Он сразу ее узнал. Длинные с проседью пряди разметались по подушке. От обморожения все лицо у женщины было покрыто красными пятнами и распухло так, что вместо глаз остались щелки. Женщина лежала без движения, скорчившись калачиком под дырявым казенным одеялом. Она не реагировала на соседей, не повернула головы в сторону посетителя. Ольга негромко позвала ее Гуров. Женщина сразу же открыла глаза, со стоном заворочилась на кровати. «Вы знаете, кто я? Вы нашли меня, да? Мой муж, он обратился в полицию. Наконец-то! Я просила сообщить ему, но никто не хочет меня слушать. Они думают, что я бомжиха или пьяница с улицы». «Вы, Ольга Борисовна Дымова?» — спросил Лев Иванович. — Да. — прошептала пациентка. — Но у меня нет документов. Они остались в поезде. Я села в поезд со своим мужем Олегом. Дальше ничего не помню. Не помню, как оказалась здесь. Где мой муж? Что произошло? Врач рядом засуетилась, поняв, что зря они определили женщину без документов в бомжи. Поправила подушку, заискивающе проговорила. «Мы решили было, что пьяная. Только сейчас она стала в себя приходить. А то совсем была не в себе, еле мычала». В ответ Лев Иванович лишь сурово взглянул на врача, давая понять, чтобы помалкивала, не мешала беседе. «Ольга Борисовна, как зовут вашего мужа? Где вы живете?» «Дымов Олег Дмитриевич. Город Орловск. Отсюда 200 километров. Мы путешествовали на поезде, поехали в районный центр, на родину». «Мы там учились вместе в железнодорожном техникуме, там же познакомились, а позже поженились. Мы сели в вагон, заказали чай, чтобы согреться, и дальше провал в памяти». Женщина в ужасе вскрикнула. «Взрыв! Я слышала! На станции был взрыв! Почему вы спрашиваете об Олеге? Он погиб? Что с ним?» Ей было трудно говорить. Она тяжело сипела, по всему было видно, что больная чувствует себя неважно. Но она попыталась подняться. Врач, проявляя заботу, бросилась к ней. «Вам нельзя вставать, постельный режим, у вас сильное переохлаждение». «Олег! Олег!» Дымова в тревоге заметалась по кровати. Лев Иванович осторожно дотронулся до перемотанной бинтами руки женщины. «Ольга Борисовна, он жив, с ним все в порядке». Он также лежит в больнице и очень беспокоится о вас. Вы каким-то образом пропали из вагона перед взрывом. Постарайтесь вспомнить, что произошло». Женщина, всхлипывая помотала головой. «Темнота. Потом помню, что было больно правой руке». «Можно я посмотрю на ушиб?» — попросил Лев Иванович. Дымова стыдливо выпростала из-под одеяла правую руку. На ней, помимо черных следов обморожения, вытянулись длинные полосы ссадин. Под кожей до сих пор застряли черные мелкие камешки. Женщина явно выпала из вагона на гравий, которым отсыпаны рельсы по всей длине полотна. Пробороздила телом при падении, получив рваные продольные повреждения на коже. «Что ж вы медсестре не сказали? Хирург бы обработал вам рану!» уважи народные тела под кожей надо доставать снова засуетилась врач дежурная лев иванович попросил дайте нам возможность поговорить без свидетелей врач обиженно развернулась строго выдав только пять минут пациентка еще ослаблена когда она отошла подальше гуров наклонился к дымовой и тихо заговорил ольга борисовна я понимаю что вам сейчас тяжело но это очень важный вопрос «Ваш муж, Олег, как вы считаете, он мог бы совершить преступление?» «Вы про взрыв?» «Олега подозревают?» Дымова снова заметалась по кровати, прижала руки к груди. «Олег же к мухе обидит. Он просто высокий и большой. Голос громкий, но он сущий ребенок, доверчивый и очень искренний. Мы ведь люди советской закалки, не привыкли врать, воровать, нарушать закон. Да спросите хоть у соседей!» Его же все обожают, он безотказный, инженер и руки золотые, чинит всем бесплатную технику и денег не берет, стыдно ему, просто так, по-человечески помогает. И по работе его звали много куда, и даже в министерство. Олег отказался, так и сказал, не смогу я, Олечка, врать или безить перед начальством. А я его поддержала, пускай у меня муж остается хорошим человеком. «Имея большие деньги до да квартиры, счастлив с ними не будешь. Совесть чистая, мир в душе — вот что важно. У Олеженьки все это есть. Он никогда бы взрыв не организовал». «А если бы ему пришлось выбирать между преступлением и спасением вашей жизни?» «Нет», — твердо заявила Ольга Борисовна. «Мой Олежек — настоящий мужчина и настоящий человек». Глаза ее вдохновенно засветились, так что у льва вдруг внутри разлилось тепло. Наконец, эта женщина показала ему, что можно жить честно и в любви к другому человеку. «Туманный совсем меня затуманил. Уже показалось, что хороших людей в мире не существует». Пошутил он про себя. Слух же попросил женщину. «Ольга Борисовна, через несколько часов я увижу вашего мужа». «Что ему передать? Он будет очень рад, что вы живы и что вы нашлись». Пациентка засуетилась, сняла через голову медальон на тонком шнуре. «Вот, держите. Это его подарок на юбилей совместной жизни. Я никогда его не снимаю, но сейчас особенные обстоятельства. Он увидит и поймет, что все теперь будет хорошо. Олег нашел меня. Я верила, что найдет». Она рассмеялась совсем молодым девичьим смехом. Гуров попрощался с радостной Дымовой, напоследок отозвал врача в сторонку и строго приказал. «Это очень важная свидетельница по программе ФСБ. Обеспечьте ей хорошие условия. Отдельная палата у вас есть?» «Платная?» — неуверенно протянула дежурная. «Переведите туда. Организуйте комплексное лечение и усиленное питание». «А как же документы?» «В ближайшие сутки получите из московского ведомства!» Последние слова он уже выкрикивал, шагая по лестнице, посмеиваясь про себя над своей проказой. Конечно, палата и сверхвнимание пациентки не положены, но маленькая ложь заставит врачей проявить чуть побольше заботы. На улице, сев в машину, Лев Иванович задумался. Он выяснил судьбу жены Дымова, узнал тайну мужа Кати, но в поисках убийцы так и не продвинулся. Он назвал кирпичу адрес Селивановой. Еще одна информация, которую стоит проверить. Вдруг женщина вернулась домой или связалась с родными, и труп в вагоне не ее. Это направит следствие в другом направлении. Только оперативнику в доме на далеком полустанке были не рады. Девочка-подросток в черном платке, выслушав вопрос оперативника, вдруг зло сказала. выбирайтесь Вы все обманщики!» «Наша мама погибла от взрыва, а все про нее грязь собирают. Она ушла на работу и с тех пор не звонит. Она всегда нам звонила, каждое утро и вечер. Она погибла, а вы все предатели, не хотите даже сказать, что случилось!» «Подожди», — проговорил Гуров. «Постой, я из полиции, и я хочу помочь. Может быть, она жива, просто не пошла на работу и находится у кого-то в гостях». «Нет, нет!» — выкрикнула дочка несчастной проводницы. Она не могла уехать и бросить нас. Никогда бы она так не сделала. Она самая лучшая мама на свете. Она не пьет, не гуляет. Мама всегда только работает, чтобы нас прокормить. Я же не говорил ничего такого. Но девочка даже не дослушала его. Она пихнула оперативника к двери. Вы гадости про нее написали такие, что теперь над нами весь туманно издевается, что пьяница она, на работе пила и что вечно с рейса сбегала. Это все вранье! «Да подожди же ты! Не кричи!» — попросил девочку Лев Иванович. «Я про твою маму слышал только хорошее. Кто про нее написал гадости?» «Кто-кто? На работе. Начальник поезда. Он придумал, что мама пьяница и прогульщица, а участковый по всему поселку разнес. Моя мама не такая. Вы все просто уроды. Ненавижу!» С грохотом захлопнулась перекошенная входная дверь. Гуров сделал шаг назад, спустился с крыльца, оглядывая скромное хозяйство вокруг. Да, дому нужен ремонт, все в тесном дворике, кричит о бедности, но при этом окна чистые, дрова сложены в аккуратную поленницу, а площадку явно регулярно чистят от снега. Не похоже это на жилье пьяницы. Да и коллега на работе нахваливала Светлану, говорила, что та работала на две ставки, заботилась о детях. Но тогда зачем начальник Светланы опорочил ее и дал ей такую характеристику? Пытаться дальше поговорить с озлобленной девочкой Лев не стал. Где находится мать, она не знает, да и искренне верит, что Светлана случайно погибла на месте взрыва во время работы. Но вот новая информация о том, что Роман Губин оболгал несчастную проводницу, его удивила и натолкнула на новую мысль. В машине, по пути к дому Маргариты, Гуров пытался хоть немного сосредоточиться, выстроить новые факты в логическую цепочку. Но от усталости веки сами закрывались в такт монотонному движению автомобиля. Солнце стремительно скатывалось за горизонт, и кирпич все осторожнее вел машину, фары которой высвечивали узкую асфальтовую полосу, что кружилась среди лесных пятачков и белых громадин полей. Гуров сам не заметил, как задремал, поддавшись многодневной усталости. Ему снился длинный тягучий сон, где мертвая Катерина Семенова тянула к нему распухшие пальцы. От холодного прикосновения Гуров открыл глаза и понял, что сидит в остывшей машине. Его напарник загнал автомобиль на парковку у дома Маргариты, а сам ушел ночевать в свою комнату в доме. От попытки Льва Ивановича открыть дверь машины завыла сигнализация. Во дворе показалась темная фигура. Одним взмахом брелока кирпич остановил протяжный вой. — Ты почему меня не разбудил? — возмутился Гуров. — Закрыл в машине. — У меня тут не гостиница. Сонный кирпич ежился от холода. — Приказ был — сопровождать. Они начали окустраивать. Можешь кофе попить на кухне, чтобы не окалел раньше времени заявил он и лениво побрел к небольшой пристройке к дому. Лев Иванович пошел следом, прекрасно понимая, почему так ироничен охранник. Он видел, что убийца Кати не найден, а значит, Маргарита сдержит свое обещание, закопает их с Дымовым в одной могиле. Остается последняя возможность спастись, дать условный сигнал для начала атаки группы спецназа. А сейчас он выпьет кофе, последний раз обдумывает все известные ему факты, воссоздаст поминутно события в вагоне от момента исчезновения Ольги Дымовой до смерти Кати Семеновой. «Хе-хей!» hey! Сиплый крик остановил их в двух шагах от входа. Под ярким светом фонарей парадного крыльца стояла Маргарита Семенова. Всё в том же голубом пеньюаре, взлохмаченная, лишённая лоска, с лицом старухи, но трезвая. В глазах у женщины была холодная пустота. Казалось, что она растеряла остатки жизни, превратившись в ходячий труп. «Этого в наручники, и поехали на завод!» Кирпич бросил злобный взгляд на Гурова, разбудил хозяйку и добавил работы. «Подождите, но ведь ещё не утро!» — воскликнул Лев Иванович. «Маргарита, вы обещали, что у меня есть время до утра, чтобы найти убийцу!» «А ты дрыхнешь в машине и никого не ищешь!» От удара бутылкой алкоголя по голове у Гурова потемнело перед глазами. В нос ударил резкий запах спиртного, а кожа на лице слева обожгло от россыпи осколков. Сзади его схватили жесткие пальцы охранника, а в запястье снова впились кольца наручников. Земля плыла под ногами. Он с трудом дошел до машины и рухнул на пассажирское сиденье Марго развалилась сзади, раздраженная, с перекошенным от гнева и душевной боли лицом. Но Лев Иванович, превозмогая боль, упрямо сказал, «Мы договаривались, что я представлю информацию утром. У меня еще три часа до рассвета». «Я решаю, когда здесь рассвет, понял?» «Мне нужно немного времени». «Необходимо просто обдумать все факты и сложить их вместе». «Заткнись!» — грубо оборвала Гурова Марго. «Я устала ждать! Сдохните вдвоем! Я выпущу вашу кровь в бассейн и сделаю воду живой! Живая вода! Живая вода! Она вернет мою девочку!» Женщина протяжно рассмеялась свои мысли и вдруг затихла, глядя пустыми глазами на мелькавшие потухшие фонари у дороги. «На дороге больше нет машин». Вдруг понял Гуров. Дорога пуста, нет больше грузов, отключено освещение, и завод не работает. Она остановила производство живой воды. Черные силуэты вытянутых цехов завода неожиданно возникли перед машиной. Проходная тоже пустовала. Вокруг царила тишина, будто вымер не просто завод и поселок Туманный, а весь мир вокруг на сотни километров. Гуров осторожно крутил головой, пытаясь определить, где же группа захвата. Он должен придумать, как подать условный знак. Ему нужна вспышка света, иначе бойцы спецназа не увидят в кромешной темноте взмаха красной тканью. Семенова вдруг уставилась на льва. «Чего башкой крутишь, а?» По затылку последовал новый удар. «Теперь чем-то холодным». Гуров резко развернулся, и в лоб ему уткнулась дула пистолета, которая держала в руках Маргарита. «Послушайте». Он пытался поймать момент, пока семёнова вновь не станет безумствовать. «Ваша дочь была в ночь перед взрывом в вагоне. Это может подтвердить ваш вождядь. Он и организовал для нее работу проводницей». Марго расхоталась скрипучим, каркающим смехом. «Придурок, что ты несешь? У моей дочери все было. Все!» «Ей не нужно было работать!» Ваш дядь признался, что взял Катю на одну ночь на работу в вагон взамен настоящей проводнице. «Саша, подтверди, ты же тоже слышал, как он признался!» Кирпич молча кивнул. Марго перевела взгляд с него на Гурова. На лице у нее проступило недоуменное выражение, а в глазах плескалась злость. «И зачем этот старый кобель такое устроил?» Голос ее звучал глухо. Лев Иванович видел, что Семенова в одном шаге от приступа бешенства. Хотел угодить Кате. Она попросила устроить ее на работу, чтобы она сама смогла заработать деньги. Но Марго взвизгнула. «Эти копейки! Ради этих копеек моя девочка должна была возиться в дерьме!» Рывком она вышла из машины и грохнула пистолетом по крыше машины. «Чего расселся? Тащи его внутрь! Потом дуй домой! Привези этого урода сюда!» Она приставила пистолет к голове Гурова, пнула в лодыжку, направляя его в сторону цеха, где находился несчастный Дымов. Они двинулись к тяжелой двери. По пути Лев Иванович продолжал говорить. «Олег Дмитриевич со своей женой Ольгой сели в вагон двое суток назад. Проводница в том вагоне была Катя, ваша дочь. Почти сразу Дымов и его жена почувствовали себя плохо. Они пили только чай в вагоне». И «Я думаю, что в нем было снотворное или наркотик». Ольга Дымова в бессознательном состоянии смогла открыть дверь выхода и выпала на перрон, когда состав стоял на сортировочной станции. И это было первой ошибкой, которая произошла вне задуманного сценария. Преступник продумал каждую мелочь, выбрал из всех пассажиров именно Дымова, который знал, как все устроено в вагоне и системе железных дорог. Вырубил его подложил в купе гроб со взрывчаткой, забрал телефон и собирался отправить с него требования о выкупе. Пенсионер вместе с женой должны были погибнуть при взрыве. Силы взрывчатки хватило бы уничтожить пожилых супругов, а по следу в телефоне их сделали бы организаторами взрыва, списав смерть стариков на случайность. «Алкоголь!» «От него пахло алкоголем, как сейчас от меня!» Но это свежий запах спирта, а не перегар изо рта. Его тоже облили алкоголем. Кто-то, кто был в том вагоне, кто смог пронести гроб в вагон, кто так же, как и Дымов, знал принцип работы железной дороги. Гуров остановился в проеме открытой двери, в шоке от озарившей его догадки. — Это ваш зять. Это он. Он был организатором взрыва. Он тоже железнодорожник и мог подделать документы, провести взрывчатку в гробу. мне плевать «Если он хотел взорвать хоть весь состав! Мне плевать на этот взрыв, идиот!» Взбешенная Марго кинулась вперед, чтобы ударить оперативника рукояткой пистолета. Но он отпрыгнул в сторону, и женщина, влетев в стену, рухнула на пол. «Мне нужен убийца моей дочери!» Раздался щелчок предохранителя. Лев Иванович стоял прямо перед Марго, даже не пытаясь укрыться от смертоносного дула, смотрящего ему прямо в лоб. «Я докажу, что Губин убил Катю». «Это он, я уверен. Он организовал взрыв, и она помогала ему. Не знаю, что пошло не так, но ваш зять Роман убил Катю. Она была очередной ошибкой в его плане». «Это бред! Дурацкий бред!» — взвыла Марго. У бассейна от ее крика очнулся дымов. Пожелой мужчина при виде Гурова вскинулся от радости и тут же отпрянул назад при виде черного дула оружия. Лев Иванович приблизился к Маргарите. «Разрешите мне попробовать. Я знаю, как заставить Романа признаться без всяких пыток. Он сам расскажет, почему убил Катю». Марго вдруг расплакалась тонко и жалобно. «Я не верю! Этого не может быть! Не верю!» Преодолев отвращение, Гуров успокаивающе коснулся Маргариты, одетый в залитые липкими пятнами пеньюар. «Я обещаю, вы узнаете правду». Оперативник вернулся к Дымову, приобнял его за плечи, вложил в ладонь медальон жены, зашептал на ухо. «Смотрите, я нашел вашу жену. Она передала вам вот это. Ваш подарок на юбилей свадьбы. С ней все в порядке. Она лежит в больнице. Поэтому вы не должны сдаваться и признаваться в преступлении, которое они совершали. Держитесь. Помощь уже едет. Нам нужно продержаться всего лишь пару часов». Маргарита внезапно замолчала. Поднялась и, как сам нам было, начала возиться возле бассейна с водой из источника. Она отвернула кран, чтобы вода начала наполнять емкость. Принесла из дальнего угла огромную пластиковую канистру и шланг. Глаза у женщины вновь сделались пустыми, отрешенными. Она улыбалась и кивала, шепча без остановки. «Сейчас, сейчас будет готова живая вода. Моя девочка снова будет со мной. Я верну ее». «Маргарита!» Гуров позвал ее, но женщина отмахнулась от него, словно от надоедливой мухи. По коридору голко затопали шаги. подгоняемые ударами в спину, в мрачное помещение влетел Роман. Испуганный, в наспех накинутой рубашке и джинсах, он нервно приглаживал растрепанные волосы и озирался по сторонам. «Маргарита Васильевна, что происходит? Зачем меня сюда притащили? Этот дуболом даже одеться не дал!» Он испуганно обернулся в сторону охранника, застывшего у входа. От его крика Марго вздрогнула, закрутила головой. Заметив взятя она с разбегу всем телом рухнула на него и принялась отвешивать удары кулаками по его лицу. — Ты Катьку в вагон засунул! Ты! Она сама! Она попросила! Это все из-за денег, чтобы вам доказать, что она может работать, как все! Не надо! Пожалуйста! Губин дергался под ее ударами, закрыв ладонями лицо. Разъяренная Семенова силой оторвала пальца толба от лба. «Рожу свою бережешь, чтобы еще раз жениться на богатой? Все о деньгах мечтаешь, ублюдок! Я тебя сейчас таким уродом сделаю!» Она бросилась к груди камней, из которых лился поток подземного источника, схватила осколок с острыми краями и провела кровавую черту по скуле зятя. Лев Иванович не пытался ее остановить. Он осторожно пробрался поближе к кирпичу и попросил. «Выполни еще одну просьбу. У меня ведь до рассвета час остался. Прошу тебя по-человечески, Саша». Не зря он эти сутки так старался нащупать внутри шкафа подобного хмурого помощника Марго остатки человеческого. Улыбался. приветливо звал за один стол. Внимательно слушал». Тот покосился на обезумевшую хозяйку, что с диким хохотом выписывала на щеках зятя кровавые узоры, и нехотя кивнул. «Только если быстро. Обыщи комнату Губина. Надо найти форму проводника». Он снял с Кати форму перед тем, как бросить ее в сугробе, чтобы никто не узнал, что она перед взрывом в третьем вагоне выполняла обязанности проводника. У него не было времени выбросить форму. Значит, она спрятана где-то в доме. Охранник пожал плечами. «В ихней половине восемь комнат. Я два дня там буду рыться. Еще зимний сад, гараж с Катькиными машинами». Пока он нудно перечислял помещение, Марго подтащила окровавленного мужчину к бассейну и с размаху окунула того головой в воду. При виде нити крови в воде ее овладел приступ безумного смеха. «Да! Кровь сделает воду живой!» От всплесков воды Лев Иванович вздрогнул и ухватил охранника за рука в куртке. «В бассейне. Поищи в бассейне, где стоит статуя. Он ведь не работает, да?» «На зиму остановили», — кивнул Кирпич. «Обыщи фонтан. Он спрятал форму туда. В доме побоялся бы. Времени было мало. Поэтому сунул фонтан, который никто не тронет до весны. Кирпич покрутил головой и, бросив на ходу... «Обыщу только фонтан!» — зашагал к выходу. Марго тем временем наставила на Романа пистолет. «Давай, зятёк, рассказывай, что Катька у тебя в поезде делала?» Залитый кровью губен в ужасе уставился на Марго, потом метнул испуганный взгляд на Гурова. Чёрный ствол, в трясущихся от злобы и выпитого накануне алкоголя, в руках Марго смотрел прямо в лоб мужчине. «Что Катя делала в поезде?» — повторила женщина. «Она... она хотела денег!» Заскулил паникший Роман. «Катя все придумала. За взрывом. Ей нужны были деньги». «Неправда!» Кулак с зажатым пистолетом ударил в точеный нос Губина. «Я покупала ей все, что она хотела». «Она не хотела просить. Ей надоело выпрашивать у вас деньги. Катя хотела сама быть богатой, без вашего контроля. И она придумала план, чтобы организовать взрыв в вагоне, отправить сообщение с угрозами и требованием выкупа, а потом подставить пассажира из вагона». «Сделать его виноватым. Я не хотел. Я отговаривал ее. И у нее все пошло не так. Снотворное подействовало слабо. Он...» — Губин ткнул пальцем затихшего дыма. «Выходил из своего купе, а потом сбежал. Напал на Катю и убил ее». «Я не убивал ее!» — выкрикнул пенсионер. В руке он сжимал шнурок с медальоном. «Она напала на меня с ножом, когда я хотел выйти. Я толкнул ее и сбежал из вагона». «Но я не убивал девушку! Это было перед взрывом!» «Он лжет! Лжет!» Губин зашелся в визге. Дуло пистолета в руках Маргариты качнулось и поползло в сторону. Теперь прицел смотрел в лицо Дымову. Но пожилой мужчина уже не боялся. Он негромко, глядя в глаза Семеновой, отчеканил. «Я не организовывал взрыв. Я не убивал вашу дочь. Мне пришлось толкнуть ее». Но она была жива, когда я выходил из купе. — Вряд! Вряд! Он убил! — завывал Губин. — Я не убийца. Я не преступник, — твердо сказал старик. Пистолет в нерешительности метался то в одну сторону, то в другую. Лев Иванович сделал шаг от входа. Перекрыл воду в уже почти полном бассейне, чтобы остановить шум потока. От неожиданно наступившей тишины все замолчали и уставились на Гурова романа это вы лжете!» Голос оперативника звучал уверенно и спокойно. «Вы взрослый мужчина. Перекладывайте весь замысел со взрывом на девушку. Не устали лгать так долго, изо дня в день? Вы ведь даже не любили Катю. Вы любите себя и деньги. И ваша теща это сразу поняла, поэтому так ненавидела и унижала вас, терпела в своем доме лишь ради каприза дочери». «А вы целый год притворялись любящим мужем, надеялись, что сможете получить доступ к счетам Маргариты. А когда не вышло, то уговорили Катю на аферу со взрывом. Такой быстрый и легкий способ стать богатым, независимым от сервозной родственницы, выйти из-под власти Маргариты. План был идеальный. Как оперативник, признаю, продумано все до мелочей». Даже я до сегодняшнего дня думал, что Олег Дмитриевич Дымов был организатором и исполнителем двух преступлений. Только все пошло не по плану. И первой вашей ошибкой был неправильный расчет дозы снотворного. Жена Дымова, Ольга, не отключилась, а сбежала из вагона. И сам Дымов тоже без конца буянил, привлекая к себе внимание. А потом вообще сбежала и Катя не смогла его остановить. Хотя из-за отчаянного характера она кинулась бороться с крупным и сильным соперником. Потому что она вас любила и слепо вам доверяла. Катя была еще слишком молодой и неопытной, чтобы додуматься до такого плана. И она не работник железной дороги, не знает всех деталей системы. Это вы продумали каждую мелочь. Выбрали пассажира с опытом работы на железной дороге. Приготовили воду со снотворным. Убили проводницу, спрятав ее труп в гробу, начиненном взрывчаткой. Пока Чита Дымовых было без сознания, вы выкрали у Олега Дмитриевича телефон, приготовили сообщение о выкупе, а дальше идеальный план рухнул. Скандал и исчезновение Дымовых — случайный свидетель, московский оперативник. Все пошло не так, как вы задумали. Поэтому Катя испугалась, нажала на кнопку, взорвала вагон, чтобы замести следы и постаралась убежать подальше от места преступления. «А куда может побежать перепуганный ребенок?» «К матери, ведь она хотела все рассказать Маргарите, попросить у нее оплаты хорошего адвоката, денег на взятки полиции, судье. Катя понимала, что вас раскроют, и единственный, кто может ее спасти, — это мать. А вы понимали, что Маргарита будет рада избавиться от ненавистного зятя» и сделает все, чтобы вы оказались единственным виновником, единственным организатором преступления. И вы ее убили. Всего-то понадобилось несколько ударов кулаком по лицу, по голове, чтобы девушка потеряла сознание. Дальше вы просто оставили ее умирать, замерзать от холода в сугробе. Даже не стали сильно прятать, времени не было. Да и полиция после взрыва начала прочесывать окрестности». «Просто сняли с нее форму проводника, чтобы отвести от себя подозрения. Вы думали, что Дымов погиб при взрыве. Меня сочтут пьяным из-за действия снотворного. Про то, что Катю видел еще и полицейский из дежурного наряда, вы не знали. Поэтому были уверены, что ее смерть спишут на случайного преступника. А тут еще повезло. Дымов, сбитый с толку произошедшим, испугался и бросился в бега укрепив таким поступком все подозрения полицейских. «Еще чуть-чуть, и он бы под пытками признался в ваших преступлениях, в двух убийствах и организации взрыва в поезде». «Это неправда! Нет!» — Губин метался вдоль бортика бассейна. «Вы лжете! Все лжете! Это он! Это он! Это старик!» Дрожащий палец указал на Надымова. «Она увидела, как он взрывает вагон, и он ее убил, чтобы молчала!» Его крик остановило появление у входа кирпича. Тот молча швырнул пакет на середину здания. С упакованного комка пластика до сих пор лилась грязная вода вперемешку со снегом. «Понтане у дома!» — нашел. Лев Иванович разорвал толстый полиэтилен, и на пол вывалилась синяя форма с нашивками служащего железной дороги. Воротник и вся передняя часть пиджака были в потеках засохшей крови. На бейджике значилось имя. Светлана Селиванова. «Форму сняли с бедной девушки перед тем, как оставить ее умирать. И это сделали именно вы, Роман. Только вы могли спрятать форму фонтане на территории дома Маргариты. Дымов в это время был уже в подвале у тети Сони. У вас же после убийства жены не хватило времени тщательно спрятать улику. Нужно было возвращаться к поезду, спасать пассажиров, организовывать эвакуацию». Изображать из себя порядочного человека, ответственного начальника состава, любящего мужа. Сунули на первое время в фонтан, который отключен до весны. Почти все получилось, Роман. Вы были в одном шаге. Гуров замолчал. Проверяя карманы формы, он наткнулся пальцами на бумагу и достал ее. На тонкой измятой салфетке наспех были выведены ручкой круглые буквы. Передать Маргарите Семеновой лев иванович раскрыл тонкий изорванный квадрат и зачитал вслух текст мамочка прости меня я зря не верила тебе кажется рома втянул меня в ужасную историю он обещал что мы будем богаты и обманул мамочка я всегда буду тебя слушаться спаси меня мне так страшно котенок это он теперь дрожащий палец губина указывал на оперативника он виноват в смерти кати «Если бы он не полез к старику, то Катя была бы жива. У нас все получилось бы. Мы забрали бы деньги и уехали из страны. Он виноват. Он спровоцировал ее и меня. Катя была бы жива!» В ответ раздался жуткий звериный вой, тоскливый и горестный. У фонтана, раскачиваясь с пистолетом в руках, выло Марго. «Катя!» Казалось, остатки разума покинули женщину. Маргарита вскинула руку. Выстрел. И Губин, широко открытыми от удивления глазами, медленно осел у бассейна. Из крошечной дырки во лбу хлынула тонкая алая струйка. Маргарита с трудом попыталась поднять с тела зятя, но сил ей не хватало. Ярный кирпич бросился на помощь хозяйке. Он перевалил тело Губина через край бассейна, и как только с громким плеском мертвый Роман погрузился в воду, раздался новый выстрел верзило упал головой в воду. Из его затылка засочилась кровь. Вода в бассейне начала стремительно темнеть. Она решила выполнить свой план и пустить всех в расход, чтобы с помощью крови сделать живую воду. Ее надо задержать. Знак. Подать знак для начала захвата. «Маргарита, стойте! Я принесу нож!» Пистолет уже смотрел на застывшего в шоке Дымова. «От пуль слишком маленькие дырочки. Мы поможем вам. Сделаем надрезы на теле, и кровь быстрее окажется в воде». Он схватил острый обломок камня, к которому Марго рассарапала лицо Губина, и сунул руки Дымова. «Он поможет вам сейчас. Сделает камнем надрезы на руках. А я принесу нож и перережу им шею». Дымов растерянно потянулся к руке Губина, который почти опустился на дно резервуара. «В воду лезь!» — рявкнула Маргарита. Толстяк неловко перебросил ногу, ускользнулся и рухнул в воду, подняв фонтан брызг. Мокрый и дрожащий он, отфыркиваясь, вынырнул и замер в ожидании выстрела. Лев Иванович уже шагнул в сторону женщины, чтобы в прыжке выбить из ее рук пистолет. Но та резко развернулась и наставила дуло на оперативника. «Нож!» Гуров, не сводя взгляда с бассейна, стал спиной вперед отступать к двери. Дымов, кажется, понял, что от него требуется. Он рванул к другому бортику, с трудом перевалился через невысокий край бассейна и нырнул за стенку из упаковок пустых пластиковых бутылок. Семенова поморщилась, но на шум головы не повернула. Только радостно прошептала, качнув дулом пистолета. «Вау, и все, моя Катя оживет!» В ее безумных глазах сияла радость. Она топнула ногой и приказала. «Нож!» «Хорошо, я иду, иду». Под прицелом пистолета Гуров добрался до машины, покопался в бардачке и нашел то, что ему было необходимо. Узкое лезвие финки и небольшой фонарик. «Подойдет». Он сунул лезвие Маргарите, чтобы на секунду отвлечь ее. Пока сумасшедшая с восхищением рассматривала блестящее лезвие, представляя, как сейчас пустят потоки крови из трупов, Гуров скинул фонарик, направив луч света в предрассветное серое небо. «Должно сработать световой сигнал, и сейчас уже восемь утра на электронном табло в машине». От удара лезвием он скрикнул, а Маргарита зашлась в хохоте, глядя, как из пореза на плече оперативника брызнули красные капли. «Кровь! Живая вода! Катя!» Она кричала и хохотало все громче. Смех оборвал железный ляск. Ворота рухнули под колесами мощного автомобиля. На ходу, один за другим, на землю стали спрыгивать вооруженные бойцы с автоматами и в бронежилетах. «Всем на землю! Оружие в сторону! Это спецоперация! Всем лечь или будем стрелять!» Со всех сторон раздавались крики, топот ног. Бойцы окружали здания, штурмовали двери и окна. «Там человек! Там пленник!» Гурову казалось, что он выкрикнул эти слова, но голос его еле слушался, а ноги стали ватными. Оперативник вцепился в открытую дверь автомобиля, пытаясь плавно опуститься на землю. Вдруг чьи-то руки бережно подхватили его и усадили на сиденье, а знакомый голос коллеги Стаса Коричко загудел над ухом. «Ну и напугал ты нас, Лёва. каждые минуты считали до восьми часов. Пропал и с концами». «Не шевелись, я сейчас рано перевяжу. Там пленник, там в здании живой человек. Аккуратно. И Семенова, у нее пистолет и нож». Превозмогая слабость, Гуров приподнялся, чтобы дать указания. Стас кивнул и выкрикнул в передатчик связи. «Первый, ориентир, одноэтажное здание. Там заложник. Цель операции — женщина. Она вооружена огнестрельным оружием и ножом». Устройство зашумело, и в ответ раздался голос. «Заложник освобожден. Выходим на улицу. Здание в бассейне, два трупа. Женщина забаррикадировалась с двух этажки. Вдруг слева возникла оранжевая вспышка. С ревом над крышей завода занялось пламя, которое красно-черным столбом стало подниматься все выше и выше. Вскоре от жара начали со звоном лопаться стекла. Огонь стал расползаться по всему зданию, спускаясь стремительно вниз. С грохотом взорвался и выгнался металл из трубы, что соединяло здание. На крыше показалась фигурка. Безумная Маргарита заметалась между очагов пламени, заходясь в диком крике. Вдруг из зияющей черной прорехи трубопровода хлынула вниз вода, которая подавалась из источника для розлива в тару. Потоки воды сбили пламя, так что над крышей, шипя, поднялись пар и копоть. Маргарита рухнула на колени, раскачиваясь и выкрикивая без остановки. «Живая вода! Живая вода! Живая вода!» и «Ничего себе! Ха, вот так фокус!» — ахнул Кричко и задорно предложил. «Может, тебе рану обмоем и сразу заживет?» «Не поможет. В ней слишком много человеческой крови». Лев Иванович печально качнул головой. «Лучше принеси обычной. Жажда замучила». Пока приятель бегал за водой к машине группы захвата, Гуров наблюдал за тем, как ослабевшего Дымова ведут под руки к машине скорой помощи. И затем, как бойцы приставляют лестницу крыши, пытаясь добраться до Семеновой. Но женщина при виде них сипло расхохоталась, разбежалась по всей длине крыши и с криком «Живая вода! Воскреси меня!» бросилась тяжелым камнем вниз. Лев Иванович отвернулся, не желая смотреть на ее последний полет. Для него кровавая история в поселке Туманном закончилась.